Глава сорок Драконы вернулись поздно, уже почти стемнело, а мы с сестрами, сходя с ума от тревоги, бродили неприкаянные возле периметра, всматриваясь в стремительно темнеющее небо. Первое их появление заметила Влада. Летят, выдохнула она, указывая пальцем в крохотные едва заметные точки над горизонтом. Летят. — кивнула Саша, приставив колбу ладонь, как будто бы падавшая за горизонт солнца мешала ей видеть. «Мне кажется, или их четверо?» «Ага, четверо!» Я прикусила губу и нахмурилась, пытаясь разглядеть, есть ли на спине драконов попаданка или наши проиграли. «Этот дракон совсем плох!» Света ткнула пальцем в точку, которая находилась в середине группы. «Видите, как криво летит!» Очень сильно заваливается на одно крыло. И он как будто бы не наш. Алиса напряженно всматривалась в горизонт. Я кивнула. Конечно, не наш. Наших ненормальных драконов всего трое. А в небе к нам медленно приближались четыре крылатых ящера. «Это точно не Тиргу». Саша выдохнула, не скрывая облегчения. «Тиргу летит рядом с Вардо. Они чуть впереди». «Угу». Влада впилась взглядом в точки, обретшие веточки крылья. «И мне не нравится, как он летит. Как будто бы слегка подволакивает правое крыло и бережет хвост. Видишь?» — она повернулась к Саше. «Тирго как будто бы подстраховывает Варду. «Ага», — кивнула она. «Но и сам Тирго летит как-то неуверенно». «Угу», — снова буркнула Влада. Я попыталась увидеть то, что они видят, но не смогла. Наверное, их связь так работает. Поэтому я впилась взглядом в две отстающие точки, пытаясь понять, что с то. Но ничего не увидела. Просто два дракона, один из которых сильно сдавал влево, и то и дело падал в воздушные ямы, отчего второму приходилось постоянно помогать ему. залетать под брюхо и поддерживать снизу, помогая лететь в нужном направлении и не упасть на землю. Раньше я такого не видела, только слышала, что когда-то давно, во время войн между драконьими кланами, подранных в бою, но еще живых драконов, доставляли в родные пещеры именно таким способом, по очереди подсаживая на свою спину. Один дракон не мог нести товарища слишком долго. Раненый дракон неосознанно высасывал магию из всего, к чему прикасался, невольно ослабляя тех, кто ему помогал. Наверное, я должна была беспокоиться. А вдруг это Витто, так ранен в бою? Но я почему-то совсем не волновалась. Сердце билось спокойно, мысли в голове улеглись, и я, как ни пыталась встревожиться, Ничего у меня не получалось. Как будто бы я чёрствый сухарь. «Не пойму, кто из них Витто. А ты видишь, краса?» — осторожно спросила Алиса. Остальные сестры промолчали, но я точно знала, они тоже ждут моего ответа. Они тоже переживали за Витто, потому что хорошо его знали и считали другом. Но что я могла ответить? «Нет», — мотнула головой, чувствуя угрызение совести. Саша и Влада вон сразу поняли, кто есть кто, а я. «Наверное, между нами с Витто всё не так сильно, как между сестрами и их драконами. Я не различаю». Теперь мы смотрели на отстающую парочку «Все в впятером». И опять же, скосив глаза, я заметила, что сестры переживали за Витто даже больше меня, но как я не пыталась заставить себя волноваться. В душе все по-прежнему было тихо и безмятежно. «Мне кажется», — заявила я, когда драконы подлетели ближе, но по-прежнему оставались слишком далеко, чтобы отличить их друг от друга. «Уже слишком темно, чтобы что-то увидеть. Надо дождаться, когда они долетят, и быть готовыми к тому, что как минимум два дракона ранены». «Да, точно», — Влада тряхнула головой. «Краса права. Толку-то стоять и ждать». Варду говорил, что раненый дракон не может изменить форму. Значит, лечить их придется такими, как есть, огромными. Нам нужно подготовить место, принести и нагреть воду, чтобы промыть раны. И порвать простыни на бинты. В словах Влады был свой резон. Я уже хотела согласиться, но Света успела быстрее. Или можно обойтись магией. Саша, ты должна подготовить место для драконов, выровнять площадку. Она махнула рукой, указывая на полянку внутри периметра. Убрать камни и слегка вспушить землю, чтобы драконам было помягче. «Сделаю», — кивнула Саша и опустилась на корточки, чтобы коснуться ладонями своей стихии. «Влада, на тебе вода». «Нужно протянуть струю от ручья к краю полянки. Ты уже делала так, когда поливала огород». «Поняла», — тряхнула головой сестра и, прикрыв глаза, глубоко вздохнула, обращаясь к магическому резерву. «Краса!» — Света повернулась ко мне. «Ты должна будешь подогревать воду. Я понимаю, ты никогда такого не делала, но постарайся нагревать не слишком сильно». чтобы не обжечь раны, когда мы будем их промывать. Сможешь?» «Смогу», — ответила я, старательно подавив удивление. Света никогда раньше не вела себя так, не командовала. Она, наоборот, казалась самой тихой и спокойной из всех нас. А сейчас она как будто бы единственная, четко знала, что нужно делать. «Ещё на тебе свет. Солнце совсем скоро спрячется и станет темно. «Бинты нам не нужны. Я буду лечить», — словно отвечая на мой невысказанный вопрос, заявила Света. «А ты, Алиса, мне поможешь. Поддержишь тела драконов магии воздуха, если потребуется. А я знаю, что потребуется». «Ага», — отозвалась Алиса. «Конечно, помогу». Мы принялись за работу. Саша, резко выдохнув, одним махом выровняла землю, утянув все камни и лежащие на опушке ветки вниз. И вспушила всю полянку, превратив ее в подобие огромной перины. Влада, не открывая глаз, протянула невидимый шланг от самого ручья на край полянки, устроив импровизированный водопровод. «Я же не придумала ничего лучше», как создать магией огненное кольцо вокруг шланга. Я и правда никогда раньше не делала ничего подобного и поначалу просто испарила всю воду. Но быстро приноровилась и смогла даже менять температуру воды от прохладной до очень горячей, по желанию, светы. Солнце уже совсем скрылось за горизонтом, и на лужайке стало темно. Когда на полянку опустились Тирго и Вардо, наш драконий лазарет был уже готов к приему пациентов. И, как оказалось, не зря. На боку Тирго оказались следы укуса. У Вардо один сегмент правого крыла был разодран в клочья, а на хвосте зияла огромная царапина, проходившая через самые чувствительные чешуйки между обоюдоострыми шипами. Я невольно поежилась, представив, что ощущает бедный дракон. И с кем это они так дрались? Как один, пусть даже самый сильный дракон, смог так покалечить целых трёх драконов? «Краса!» — рявкнула Света, выбивая меня из ступора. «Мне нужен свет!» Первым мы вылечили тиргу. Когда дракон смог обернуться в хмурого человека, взялись за варду. Тут всем пришлось попотеть. И если заживить крыло так, чтобы оно стало прежним, было довольно сложно, то рана на хвосте доставила еще больше неприятностей. Варду никак не мог удержать хвост на месте, и едва Света касалась раны магией, рефлекторно отдергивал его. Алисе и Тергу пришлось силой удерживать драконий хвост, увенчанный опасными шипами, на месте. При этом сама рана заживала очень плохо. Вардо тихо рычал, а Влада гладила его по чешуйчатой морде и что-то шептала в ухо, уговаривая потерпеть и не дергаться. «Всё!» — выдохнула Света и убрала руки от почти затянувшейся царапины на хвосте. «Больше не идёт. Слишком большой расход магии. Боюсь, что если потрачу все на лечение Вардо, то не смогу помочь другому — «Угу», — сверкнул глазами Тирго. «И еще девчонки, она у Витто. Ей тоже сильно досталось. Мы не успели». Он неожиданно крепко выругался, а не пошутил, как обычно.